Разграничительная линия между моей и Донской армиями была установлена. Оксайская, Славяно-Сербск, Старобельск, Берючка, Сторная. Мне, наконец, удалось связаться с генералом Мамонтовым. Я приказал ему, обеспечивая частью сил добровольцев правый фланг, собрать кулак на своем правом фланге и, разбив находящуюся против него пехоту противника, ударить во фланг обходящей его конницы красных. 1 декабря генерал Мамонтов стянул свои части в районе Папасовка таволжанка завязав бой с противником в этом районе. Прибыл с нетерпением ожидавший со мною генерал Улагай. Дав ему все необходимые указания, я просил его как можно скорее выехать в Купянск для принятия командования конницей, однако на станции Рубежная генерал Улагай временно задержался, ожидая прибытия вызванных им некоторых лиц своего нового штаба. Я решил передвинуться из Славянска в Юзовку, откуда по условиям телеграфной связи управление было удобнее и где представлялась возможность разместить главнейшие отделы штаба и гражданской канцелярии. Помощник мой по гражданской части Тверской был мне очень полезен. Я был поглощен военными операциями и все заботы по гражданским вопросам он взялся цело на себя. Мы оба, как и наши ближайшие помощники, работали буквально целые сутки. Мне было особенно тяжело, так как мною вновь овладел приступ лихорадки, я сильно ослабел. 2 декабря штаб генерала Драгомирова оставил Киев. Войска его еще удерживали восточные головы мостов через Днепр, 4 декабря войска Киевской и Новороссийской областей были объединены в руках генерала Шиллинга. В этот день я получил сведения, что в районе станции Куземовка и Сватова в 30 верстах южнее Купянска обнаружено до 3000 пехоты и конницы красных, из них около 1000 сабель двигалось от станции Кривошеевка на юго-запад. Связь моя с Купянском и конной группой генерала Мамонтова оказалась прерванной. Однако я не придавал этому особого значения, ожидая с часу на час донесения от генерала Мамонтова об ударе его частей во фланг и тыл прорвавшимся красным. Между тем, ни в этот день, ни в следующий донесений от генерала Мамонтова не поступило. По сведениям железнодорожной администрации, в районе станции Кабанье, 20 верст южнее Сватова, стекалось много отдельных всадников и повозок войсковых обозов частей генерала Мамонтова. По тем же сведениям, селение Волхов-Яр в 35 верстах западнее Купянска было занято двумя полками красных, а в районе станции Балаклея в 30 верстах юго-восточнее измиева Какие-то шайки грабили проходившие обозы. Таким образом, из-за преступного бездействия генерала Мамонтова, противник успел глубоко охватить правый фланг добровольческого корпуса, продолжавшего удерживать линию реки Мош и Гнелица. Генерал Кутепов, сняв с фронта первый марковский полк, направил его со станицы Грахова на Волхов Яр. Не успевшие еще закончить укомплектование второй и третьей марковские полки приступили к погрузке на станции Шебеленко, откуда должны были быть переброшены на Изюм для прикрытия этого пункта. Я предоставил в распоряжение генерала Улагая бронепоезд, дабы он мог попытаться проехать к своей коннице, и послал ему предписание генералу Мамонтову, коего за преступное бездействие отрешал от командования. 5 декабря генерал Улагай выехал на бронепоезде со станции «Рубежная» на Купянск. Но дальше станции Кабанье продвинуться не мог. В районе станции Сватова слышна была сильная артиллерийская стрельба. Конница товарища Буденова продолжала продвигаться в разрезе между моей и Донской армиями, заняв Старобельск и село Евсук. Второй и третий Марковские полки, прибыв в Изюм, выдвинулись на фронт Вербняговка направление Насватова, верхний Бахтин. Первому Марковскому полку по выполнении задачи у Волхова Яра приказано было прибыть на станцию Закамельская, двадцать верст к северу от Изюма.